Ведь можно было бы описать еще десятки людей. Тут был бы и председатель районного исполкома, и начальник станции, и финн-инспектор взятки, и брат всесильного диктатора Украины Петровского, звезда которого уже закатилась, и неудачливый сексот какого-то месткома, и заместитель комиссара, и шофер, и член коллегии защитников, и агроном, и один из чинов военной охраны Сталина, и рабочий, и педагог – и московский районный прокурор, и престарелый раввин, и 16-летний хулиган. Целую главу можно было бы посвятить удивительному рассказу об отдельной камере беспризорников в нашем коридоре. Мальчики лет от 12 до 15 были спаяны между собой железной дисциплиной и властью своего старосты, приказания которого исполнялись беспрекословно. Камера эта держала в панике все тюремное начальство, и справиться с нею не было никакой возможности. В заключении расскажу только об одном нашем сокамернике, инженере Пеньковском, который хоть и не держал в панике тюремное начальство, однако доставлял последнему великие хлопоты и неприятности. Начальство как ни билось, тоже ничего не могло с ним поделать. Инженер Пеньковский. Фигура трагикомическая». Человек, несомненно, тронутый, не то чтобы душевно больной, но и не вполне душевно здоровый. Инженер он был маргариновый, просто окончил рабфак, рабочий факультет, потом какой-то техникум и получил звание инженера стекольного производства, ведь есть же в СССР и инженеры молочного производства. Человек лет 35, малоинтеллигентный, перед арестом состоял директором стекольного завода в Клину под Москвой. Придя в нашу камеру номер 79, он почему-то возлюбил меня и часами занимал меня разными разговорами и своей биографией. Это было и занятно, и мучительно. Рассказывал, например, как постепенно катился он под житейскую гору. Учился на рабфаке. Жил в общежитии на широком Ленинском проспекте. Вы понимаете? На Ленинском. Это что-нибудь да значит. «Поступил в техникум, снял комнату в узком Гавриковом переулке. Вы понимаете? Гавриков переулок, Гавгавриков переулок, это что-нибудь да значит. Началась жизнь собачья. Кончил техникум, загнали меня в клин, вы понимаете? Клин, это что-нибудь да значит. Клин, клин, вот теперь меня и вышибло клином в тюрьму, это что-нибудь да значит. Обвинялся во вредительстве». Не то не доварил, не то переварил стекло. Рассказывал совершенно невероятные вещи о встречах и разговорах. Вполне несомненно, страдал манией преследования. И в то же время причинял тюремной администрации, а вероятно и следователям, уйму хлопот. Он категорически отказывался подчиняться тюремным правилам и требованиям, которые казались ему бессмысленными. Чего только с ним не делали». Сколько раз в карцер не сажали. Тюремная администрация не била, этим занимались только следователи. Ничто не помогало. И, наконец, тюремное начальство махнуло на него рукой. В первый же день его перевода в нашу камеру была пятница. Нас обходил помощник начальника тюрьмы для приема заявлений. Обходя всех, он остановился взять заявление у слишком хорошо ему известного инженера. «Ну, гражданин Пеньковский». Как проводите время в новой камере? Да так же бессмысленно, как и вы. Я бессмысленно здесь сижу, вы бессмысленно нас обходите». Помощник коменданта махнул рукой и ушел, по опыту зная, что с этим заключенным лучше не связываться. Вместо заявления инженер Пеньковский написал письмо своей жене, что он регулярно проделывал каждую пятницу». «Особенно трудно было администрации с Пеньковским во время частых наших ночных обысков. «Разденьтесь догола». «Не желаю». «Говорят вам, разденьтесь догола». «Не желаю, я не в баню пришел». «Разденьтесь немедленно». «Не желаю, сами можете раздевать меня, если вам это нужно». И уже наученные опытом Нижние Чины, зная, что с этим арестантом ничего нельзя поделать, вдвоем начинали раздевать его. Он не сопротивлялся, но и не помогал». «Откройте рот!» «Не желаю, я ни к донтисту пришел!» «Высуньте язык!» «Не желаю, я вам не собака, чтобы язык изо рта высовывать!» И так продолжалось до самого конца обыска. Вот только одеваться приходилось ему самому. В то время как каждого из нас пропускали через обыск в четверть часа, много в полчаса, с Пеньковским два нижних чина возились больше часа. Так поступал он во всех мелочах тюремной жизни – «Доставляя безну хлопот администрации, мне думалось, а что если бы вдруг вся наша камера, вся наша тюрьма была заполнена такими пеньковскими? Ведь тогда тюремная администрация с ног бы сбилась, и карцеров на всех бы не хватило. Да, пожалуй, и сама тюрьма не смогла бы тогда существовать».